А. Никол Повелитель теней Том 2 Глава 1 Мы осторожно углублялись в Данж. Пещеры в нем были расположены примерно через каждые 5 метров, и в каждой из них обитали монстры. Некоторые прятались и устраивали засаду а другие нападали сразу, прямо в лоб. Чем дальше я сражался бок о бок с Машей и Егором, тем лучше понимала, какой синергии ранговых способностей говорил Владимир. Я еще не представлял, как это использовать и научиться включать по желанию, но четко осознавал, что это возможно. Когда мы активировали ранговые способности, наши энергии словно переплетались и дополняли друг друга. «Пусто!» Сказал Егор, заглянув в очередную пещеру и занес ногу, чтобы шагнуть внутрь. Если предательство псевдо Ярослава его сильно расстроило, то сражения с монстрами напротив подняли ему настроение. Я смотрел на его счастливую физиономию и понимал, человек нашел свое призвание. Ему действительно нравилось драться с чудовищами и представлять, как он делает мир лучше. Правда, слишком уж он воодушевился». «Даже стал немного безрассудным!» «Стой!» Я схватил его за плечо и резко дернул назад, да так, что он чуть не шлепнулся на задницу. «Будь внимательнее, не бросайся вперед, сломя голову, иначе когда-нибудь ее потеряешь!» «Так пусто же!» Егор озадаченно еще раз сунул голову в темный проход, подсвечивая себе фонарем и прищурил глаза. «Никого!» «Посмотри на пол!» и ткнул пальцем вниз. Он блестит, словно его покрыли лаком. Я поднял небольшой камушек и бросил его в пещеру. Сток И тишина. Камень не отскочил от земли, не попрыгал дальше. Он моментально прилип. Я повторил эксперимент с тем же результатом. Липкая блестящая субстанция, которой был покрыт пол, была очень клейкой. Я вытащил из кармана ручку, снял колпачок и, нагнувшись, приложил его к полу. Чтобы оторвать колпачок, пришлось приложить значительные усилия, но в целом ничего нереального. То есть пройти до противоположного конца пещеры вполне возможно, только надо сначала убить ее обитателя. «На камни не реагирует», — пробормотал я, — «но не самим же лезть». «Может, крокодил подойдет?» — предложила Маша. «Мы этих тварей перебили, конечно, но ведь совсем недавно». Разрежем брюхо какому-нибудь дохляку и швырнем в пещеру. Запах падали привлечет тварь, которая там прячется». «Отличный план». Я улыбнулся и, развернувшись, потопал к пещере с крокодилами. Выбрал чудище побольше, взял за хвост и потащил обратно. Бросил на липкий блестящий пол. В темноте что-то лениво заворочилось. Раздались тихие хлюпающие звуки. Луч фонаря выхватил из мрака большое склизкое тело с неровной поверхностью, которое медленно вылезало из огромной раковины. Ненавижу монстров улиток, меня передернуло от неприятных воспоминаний.